олов Мун Лунный хостел Читает Денис Борисов Глава первая К полету почти готовы «В полете вы будете находиться в индивидуальных капсулах. В них есть все удобства», — сообщил приятный женский голос из видеоролика. Удобства. с насмешкой перебил ее командир корабля. «Да вы даже думать не сможете ни о чем». Лишь бы быстрее оказаться в заданной точке. Такой перегруз оставит силы разве что только очистить желудок в бумажный пакет. Этого удобства в капсуле навалом. Кстати, именно поэтому они индивидуальны. Раньше сидели по 6 человек экипажа в одном большом помещении. Цепная реакция была, будь здоров. Только успевали хватать пакеты. Потом подвое начали разделять. Но никогда не знаешь, кто твой напарник и как переносит полет. Особенно, если он летит впервые. Вообще, космос вам не игрушка, и начинается он уже с корабля. Мы все внимательно слушали капитана, с открытыми ртами сидели и впитывали каждое слово. Он ведь рассказывал о том, что нас ждет. Да и вообще, он серьезный мужчина. В 30 смог добиться уважаемой должности. И вот уже три года доставлял стажеров на космическую лунную станцию. То, с каким откровением он произносил речи, наводило на мысль, что он вовсе не хочет видеть нас в качестве экипажа корабля. Пара стажеров даже перевелись в другую группу, где полет был запланирован на три месяца позже нашего. И в итоге нас осталось четверо. Девушка, ее имя Лиза, уже летала однажды на станцию, но пройти предполетную подготовку должны были все без исключения. Мирон, как и я, готовился к своему первому полету, Держался он так, словно летал не один десяток раз. Когда капитан заметил, как Мирон отвлеченно читает книгу, вместо того, чтобы слушать лекцию, он подошел к нам ближе и спросил. «Ну и что я сейчас говорил? Расскажи нам, какие личные вещи можно брать с собой?» «Мне хотелось провалиться сквозь бетонный пол здания». Почему-то именно в этот момент повышенная тревожность взяла верх над здравым смыслом и посылала сигналы о том, что все пропало. Казалось, этого парня выгонят, не возьмут на луну после такой дерзости, а я последую за ним, потому что одного новичка брать в полет бессмысленно. Накрутив себя до предела, я чувствовал, как паника разливается по всему телу. Дышать стало тяжело а сердце, оно колотилось как обезумевшее. Страница 24. Что космонавты берут с собой в космос? Парень произнес эту фразу с таким гордым видом. Я на мгновение подумал, что он сумасшедший. Мирон продолжил. Космонавт может взять футболки, брюки, носки и нижнее белье, шорты и кроссовки. Также разрешены дополнительные личные вещи весом не более двух килограммов. В список входят фотокамера, тетрадь и карандаши, музыкальный плеер, электронный планшет с загруженными книгами, фотографиями и фильмами, наушники, фотокарточки родных и талисманы. Капитан в замешательстве взял у парня книгу и пролистал несколько страниц. «Ты, прилежный слушатель, проверял все сказанное за мной по учебнику?» произнес преподаватель с ухмылкой. «Зачем мне вас проверять?» «У меня с детства такое восприятие, нужно видеть глазами текст, чтобы запомнить лекцию». он был непоколебим. Я тогда подумал, что отдал бы многое хотя бы за долю его уверенности. Он не мямлил, был спокоен и рассудителен. Все эти качества приносили свои плоды. Капитан вернул учебник и сухо произнес, что парень все делает правильно, и всем стажерам не мешало бы брать с него пример. «Вот и камень в мой огород». «Подумал я тогда». Но это стало успокоением на фоне тревожных мыслей об отчислении. «Через две недели мы отправились в полет».